Глава тридцать восьмая. Наконец-то Таня вышла на свободу. Другой мир ждал её и встретил лёгким ветерком. Девушка быстро сбежала с крыльца и, придерживая шляпку, которая так и норовила слететь с головы, отправилась по посыпанной разноцветным гравием дорожке. Летний ветерок пах жасмином. А вот и он. Таня подошла поближе к кустам и внимательно их рассмотрела. «Да». Это прямо натуральный земной чубушник. Название так себе, жасмин звучит куда красивее, но вот кустарник этот правильно называется именно так. Таня прекрасно запомнила, бабуля еще когда научила. Таня вдохнула за пашистый воздух и улыбнулась. Все-таки есть плюс еще один и очень даже значительный в ее перемещении сюда. Аллергию как рукой с него. Дом был уже вся была в слезах и соплях. Правда, до очка к винке давно не доходило, но всё равно очень неприятно. Таня подняла голову и в очередной раз поправила шляпку, которую шел вливы ветерок так и норовил отправить в полёт в те самые кусты. Какой же здесь свежий воздух. У неё даже чуть-чуть голова закружилась. В городе, где Таня жила всю свою самостоятельную жизнь, такого воздуха, конечно, не было. Она поправила сумочку через плечо. Сумочка была очень симпатичная и практически невесомая. Таня даже испугалась, что потеряет ее. «Вот так соскользнет с плеча и поминай, как звали. А там денежек ого-го сколько! Пол золотого!» И она перекинула ремешок через голову. Теперь сумочка оказалась практически у нее на животе. «Вот! В пределах видимости! Так надежнее будет!» Облегченно вздохнула Таня и отправилась дальше. Дорожка быстро вывела её на центральную улицу. Таня уже знала, что лавка стоит в самом её начале, при въезде в городок. По сторонам улочки, довольно-таки широкий, стояли очень милые домики с черепичными крышами. Таня один раз удалось побывать в Чехии, так вот тамошние домики и крыши очень им напоминали, такие же разноцветные, яркие. Вдоль дороги были высажены красиво подстриженные кустарники и светило солнце. Солнце Таня солнце любила. В её городке оно бывало не так часто. Всё-таки Северо-Запад это не юг, что и говорить. Девочка поглядывала по сторонам, и невольная улыбка скользила по её губам. На встречи спешили хозяйки с объёмистыми корзинками, бежала вдруг за дружкой ребедня в ярких одежёшках, прямо пасторальная картинка. Все домики были однотипные. На первом этаже обязательно какой-нибудь магазинчик или небольшая лавочка, на втором этаже жили хозяева. Та не внимательно поглядывала по сторонам. Она хотела прежде всего найти какое-нибудь кофейинку и, конечно, внимательно изучить ассортимент, потому что магия, магия и дело это магия, делает и хорошее, что и говорить, особенно бытовая. Но вот ей прямо интуиция говорила, что расширять ассортимент стоит. Не делай это три тортика через день. Да так и прогореть недолго. «Ох ты ж, вот теперь это я! Ведь не спросила, сколько мы за один тортик магически берем!» – нахмурилась Таня. «Конечно, ей она и цены сравнить собиралась в том числе. Однако и это было очень странно. Таня шла уже минут двадцать, а ни одной кофейни ей так и не встретилась». На пути девушки попались две таверны, в которые зависали несколько угрюмых субъектов над громадными кружками пенного пива. Да одна семейная пара с мальчиком лет 7 никак не могла определиться с выбором. Чуть дальше Таня увидела небольшую гостиничку с весёлым названием Только к нам. Креативненько. Одобрительно кивнула девушка и шагала дальше. Подол её длинного платья уже успел запылиться, и Тане с удовольствием бы присела где-нибудь за чашечкой кофе, но увы, Наконец показалась лавка Лиры с тылой. Ее сложно было не узнать. Обилие цветов всех видов и форм, обилие запахов и красок. Да, это точно та лавка, о которой говорили домовые. Таня приподняла шляпку и вытерла пот со лба. Жарковато было для непривычной северянки. Дверь в лавку была распахнута, и Таня для приличия в адаптавшись у входа вошла. И замерла. У Леры с тыла было самое настоящее цветочное царство. Зелёные плети вьющихся растений свисали отовсюду. Самой же хозяйки не было видно. Таня постояла у прилавка и рискнула всё-таки пройти дальше. Несмотря на то, что её аллергия осталась в прошлом, страх не уходил. Ведь Сильвер именно здесь нанюхался какого-то потрясающе редкого цветочка, и она видела этот результат во всей его красе. «Сильвер, о боже мой, Сильвер!» Стоило только Тане произнести про себя его имя, как сердце забилось, как сумасшедшее. «Ну-ка, тише ты, глупое, глупое сердце!» — прошептала Таня. «О, он чужой мужчина, не ко мне, а к ней он пришел, так что... Нет, я выброшу его из головы!» Таня даже ногой топнула, что есть силы, и чуть не упала на влажный пол, заставленный горшками и горшочками с разнообразными цветами и травами. Каблучок у её туфельки зацепился за колокольчик, который, очевидно, свалился с притологи при входе. Колокольчик залился таким звоном, что Таня поскорее уши зажала. «Иду, иду!» Раздался громкий голос, и вскоре из сева цветочного царства выплыла Лира Стила. Увидев Таню, она всплеснула руками. Ах, милочка, сколько лет, сколько зим! Лира Салара рада, рада видеть. Лира Стила расплылась в улыбке, и её длинное, умылое лицо преобразилось. Глаза, правда, глядели довольно холодно. И Таня поняла, что у них с предыдущей владелицей тела были явные тёрки. Понять бы еще какие, пронеслась мысль. И как правильно себе вести-то, запаниковала Таня. Сердце опять застучало, и образ бургомистра померк. Один из лучших менеджеров по продажам Таня решительно подстроилась под интонацией местной дамы. Рада видеть, уважаемая Лира Стылая. Таня защебетала точь в точь как-то. А я к вам по делу. Она тут же посерьезнела. Лира Стылая бросила взгляд на тканую сумочку, переброшенную через плечо, и заулыбалась. На сера совершенно искренне. Вижу, ламы у вас закончились, дорогая моя Лира. Она всплеснула руками и кинулась к прилавку. Вам сколько, как обычно? Прощебетала она, разыскивая что-то внизу. Та не призадумалась. Домовые сказали парочку. Это обычный или нет? Да кто ж его знает? И девушка выплюла. Парочку, парочку надо мне, уважаемая. Лера остыла и поднялась из-за прилавка. С ее головы свалился копор или чипец. Таня не помнила, как такие штуки на голове называются. Но не шляпа, точно. Ох, дама схватила свой головной убор и поскорее надела. Волосы у нее оказались до того снулые, до резенькие, что Таня сделала вид, что даже не заметила потери чипца. Конечно, с такими волосами будешь голову покрывать. Дама выпрямилась и вытащилась снизу прилавка два ярко-желтых фрукта. Продолговатые, очень напоминающие по внешнему виду мяч, которыми играют в регби. Таня как-то видела американский фильм вот точь-в-точь. -точь. Лера, стыла и поймала взгляд девушки и с гордостью сказала... Перезрела последние, самые спелые и душистые. Да сами посмотрите. И она протянула девушке плоды. Таня взяла их в руки и почувствовала их наполненную соком и мякотью тяжесть. Поднесла к носу и уловила едва заметный аромат, терпкий и с явной цитрусовой ноткой. Отличные ламы, с чувством сказала девушка и потянулась к сумочке за денежкой. Открыла кармашек, вскленова и замерла. В кармашке было пусто. Таня ахнула и поскорее раскрыла кармашек пошире. В нём не было ровным счётом ничего. Да что же это такое-то? Она растерянно посмотрела на Лиру с тылу. Вот только что была и нету. Недоумённо просмотрела девушка, поскорее засунула руку в сумочку и стала шарить по дну. На дне было пусто. Таня побледнела. Последний раз сунула руку в кармашек, и как только рука её оказалась в кармашке, как таня сразу нащупала выждёленную монетку. Пол золотого была в целости и сохранности. Таня ухватилась за монету и вытащила ее наружу. О-о-о! Воскликнула Лира Стылая. «Дорогая моя, вам придется немного подождать. Сдачу с ползолотого, сами понимаете, не так легко найти». Таня, понимающая, улыбнулась, но глаз монетки не спускала до тех пор, пока Лира Стылая не отыскала таки сдачу. И только после того, как монета перекочевала в руки хозяйки цветочной лавки, Таня немного успокоилась. Сдача же, которая набралась десяток монеток, скорее сжала в руке и, плюнув на все местные правила, засунула в боковой карман платья.